Глава 16 Трансформация туда и обратно. Решив, что я не хочу, чтобы последнее, что я видела в своей жизни, было стремительно приближающееся море леса, я закрыла глаза и снова взмахнула крыльями. И, о чудо, то ли воздух здесь возле земли был более плотным, то ли мое маленькое тельце перед лицом неминуемой смерти активировало скрытые запасы силы. Но у меня получилось. Сначала я просто замедлила свое падение, а потом умудрилась зависнуть в воздухе. Как большой шумный дракон сверху. Хотелось показать ему язык, и я повернула голову, чтобы посмотреть в его глаза. а а а, Заорала, а точнее запищала я, мгновенно потеряв концентрацию и снова начав падать. На меня с огромной скоростью неслась исполинская голова крылатого ящера, разверзнувшего свою пасть с бесчисленным количеством острых зубов. — Вот дура! — прорычал дракон, и мое падение резко прекратилось. Я вздохнула и замолчала, пытаясь прийти в себя в уже знакомой клетке драконьих когтей. Громко ударяя крыльями по воздуху, дракон плавно опустился на землю и положил меня на траву. Я тут же поспешила отпрыгнуть, отбежать, уползти подальше от ящера. Но, бог мой, какой же он огромный! Лишь сейчас я смогла рассмотреть дракона Альнаара внимательно. Под солнечными лучами чешуя крылатого ящера отливала горящей магмой, только что извергнувшегося вулкана. Зверь Альнаара был в огня. Не зря он принадлежал к роду огнекрылых. Ой, не зря. Как оказалось, это вовсе не было фигурой речи, а буквально отражало суть этих драконов. «Взлетай!» — последовала команда от моего куратора — Я не пыталась понять, почему я понимаю этого страшного зверя, а он, мой писк, нет. Или понимал, но делал вид, что не различает слов в моем ультразвуке. «Нет», — мотнула я головой. «Если не плетишь сама, я подкину тебя в воздух и буду делать это до тех пор, пока ты не научишься пользоваться своими маленькими перышками». «Стать таким пернатым мячиком для пинг-понга? Нет, не хочу. Я хоть и любила забавную игрушку про злых птичек, но сама становиться живым снарядом не собиралась. Примечание. Игра для смартфона «Злые птички». Имеется в виду Angry Birds. В русифицированной версии «Злые птицы». Серия компьютерных игр, разработанных финской компанией Rovio, в которых игрок с помощью рогатки должен выстреливать птицами по зеленым свиньям, расставленным на различных конструкциях. Конец примечания. «Как я?» — спросила я, не зная, как взлететь с земли. Но дракон решил этот вопрос по-своему. Он подхватил меня лапы и подкинул вверх, прямо как чертов мячик. «Лети, пташка, лети!» — засмеялся дракон, а я расправила крылья, трепыхаясь в воздухе, словно курица, которые выстрелили из цирковой пушки. Я действовала на инстинктах, причем на тех глубинных, которые даже не осознаешь головой. Просто в один момент мое птичье тело вспомнило. У них же есть память предков, так ведь?» как летать, и полетела. Крылья с легкостью поднимали меня вверх. С каждым ударом перьев по упругому воздуху во мне росла глубинная первобытная эйфория. «Я лечу!» — ошарашенно подумала я, привыкая к незнакомому ранее ощущению. «Это же мечта любого человека со времен Дедала и Кара. А мне удалось. Я покорила небо». Испытывая дикий восторг, я взмахнула крыльями еще и еще, стремительно поднимаясь в ясную синь полоденного неба. Пока не услышала откуда-то сбоку менторская «Остановись!» Но что мне до чужих приказов? Глупый дракон даже представить себе не мог то чувство бесконечной свободы, которое я испытывала впервые в своей жизни. И мне остановиться? Да никогда!» Я не обратила внимания на приказ куратора и продолжила свой стремительный подъем к облакам. Вот только стоило все же прислушаться к более опытному летуну. Уже спустя мгновение или целую вечность я вдруг осознала, что в моих маленьких крыльях не осталось больше сил вообще. Я трепыхнулась в воздухе и плетела вниз, словно брошенный с многоэтажки камень. «Мамочки!» — мысленно воскликнула я, не находя сил даже на крик — «Это что, я вот так глупо умру?» Но умереть мне не дали. Мое падение резко закончилось в раскрытые лапище дракона. Я плюхнулась на огромную площадку драконьей ладони, и несколько мгновений бездумно таращилась в коварное небо. Мое сердце стучало с такой скоростью, что я чувствовала ток крови где-то посередине горла. «Глупая пташка!» — покачал головой чешуйчатый исполин, глядя на меня с мягким осуждением а потом добавил «На сегодня полетов хватит, возвращаемся». Спорить я не стала, да и сил на это, если честно, не осталось. Когда мы подлетели к Академии, дракон Альнара завис напротив окна лекарской осторожно уложил меня на край подоконника. «Постарайся не свалиться до моего возвращения», — сказал он и улетел, оставив меня одну. Я еще не успела соскучиться по куратору, как услышала стремительно приближающиеся шаги, Лениво, повернув голову, увидела Альнаара, одетого. Странно, как он умудрился сделать это так быстро. «Я переоценил твои способности, пташка», — покачал головой мой куратор. «Боюсь, сейчас у тебя просто не хватит сил на обратное превращение». «Что?» — сипла выдала я, приподняв голову, но тонкая птичья шейка не удержала вес моих мозгов и клюва и обезвольно рухнула на подоконник. «Вот именно об этом я и говорил», — заметил Альнар. А потом в палате появилось сразу несколько действующих лиц. «Альнар, что случилось?» — строго потребовал ответа от моего куратора-ректор. Лазарий же подошел ко мне и вместо вопросов подхватил на руки и бережно уложил на больничную койку, бросив в сторону дракона взгляд полное осуждение. «Что ж вы, господин куратор, так халатно отнеслись к своим обязанностям?» Подчеркнуто вежливо спросил он у Альнара. — Я переоценил мыслительные способности леди Финиры, — покачал головой тот. — Вот снова, снова он всю вину переложил на мои хрупкие плечи. — Леди Финира не виновата, — подал голос глава Академии. — Для нее это все в новинку. Первое обращение в столь позднем возрасте, да еще и наложенное на потерю памяти. Не многовато ли надежд вы возложили на бедную девушку, лорд Альнар? По идее, после этих слов моему куратору полагалось закрыть рот и не отсвечивать, но дракон не стал молчать. Однако давайте посмотрим с другой стороны. Финира смогла за короткий срок научиться летать. Если бы я не поверил в нее, процесс овладения навыками полета мог бы занять много времени, вплоть до нескольких дней. Если бы птицы могли выразительно кашлять, Альнар услышал бы всю силу моего негодования. То есть этот наглец в одно лицо решил, что мне нужен ускоренный курс бойца Небесного фронта, а меня спросить, я так-то совершенно не спешила. Ректор ответил Альнару очень выразительным взглядом, а потом спросил у Лазария. «Как считаешь, она справится с обратным превращением?» «А у нее выбора нет», — усмехнулся лекарь и, заметив беспокойство в моих глазах, поспешил добавить. «Первое обращение не может длиться долго». Даже если леди Финира будет не готова, обратная трансформация начнется сама собой. «Тогда чему меня тут учить?» — пискнула я, сверкнув злым взглядом в сторону Куратора. Но меня ожидаемо никто не понял. Или снова сделали вид? «Я помогу ей», — снова заговорил Альнар. «Оставьте нас, пожалуйста, одних. Сомневаюсь, что леди захочет обращаться в обществе двух взрослых посторонних мужчин». «А что же вы?» — хмыкнул ректор, вскинув брови. «А я ее куратор!» — улыбнулся Альнар и добавил уже серьезнее. «Я объясню нюансы дам леди Финири возможность обратиться без свидетелей». Я сильно сомневалась в порядочности дракона, но возразить было нечего. В том, что я не хотела бы проводить интимный процесс возвращения в человеческую форму в присутствии лекаря и ректора, Альнар был прав. Другой вопрос, что и куратора я бы попросила выйти — «Но кто тогда мне объяснит, что делать?» После короткого перешептывания у дверей мужчины вышли. Альнар повернулся ко мне и улыбнулся. «Не бойся, мелкая, я не солгал. Сейчас я объясню тебе, на какие свои ощущения тебе стоит обратить внимание и как помочь телу с обращением. А после выйду в ванную и оставлю дверь открытой, чтобы в случае, если тебе понадобится помощь, успеть оказаться рядом». Слова дракона меня не шуточно напугали. Это что же может пойти настолько не так, чтобы мне помощь понадобилась? Вздохнув, я кивнула. Силы потихоньку возвращались в мое маленькое тельце, и я уже могла держать голову и даже попробовала встать на свои куриные ножки. «Слушай меня», — сказал Альнар, и на следующие пятнадцать минут я стала самой сознательной и послушной ученицей, внемлющей своему учителю, потому что я очень хотела вернуть свои руки, лицо и прочие части тела, Полет, безусловно, вещь неописуемая и нереальная, но, запертая в этом пернатом теле, я оказалась себе слишком беспомощной. Альнар больше не мучил меня подколками. Сообщив все кратко и по существу, мой куратор отошел к стене и распахнул невидимые двери в ванную комнату. Что-то похимичило замка, и дверной проем остался открытым. «Уф!» — выдохнула я, собираясь силами и смыслями. «Концентрация!» представить свои магические каналы, по которым, как кровь течет чистая сила, заглянуть внутрь себя и попросить каждую клеточку своего организма вернуться в прежнее состояние, представить себя человеком, вспомнить ощущения от шевеления пальцами, поворота головы и ходьбы. Я проговаривала себе инструкции, данные куратором, и пыталась следовать им а для верности зажмурилась, чтобы не видеть перед глазами ярко-красных перьев, сбивавших с толку. Альнар меня подготовил к обратной трансформации, но не сказал самого главного. «Будет больно! Очень больно!» Мягкое тепло в центре груди, столь приятно согревавшее меня поначалу, разгоралось все сильнее, а затем и вовсе стало нестерпимо жечь. Пламя охватило меня всю — Каждая клеточка, к которой я мысленно обращалась, горела адским огнем, будто я сгорала заживо. В какой-то момент я снова не выдержала боли и закричала. И опять потеряла сознание, лишь мимолетно отметив, что, кажется, ко мне вернулся мой голос. Или я просто отчаянно хотела в это верить?